Федеральное бюро расследований Энни Блэкберн. Конфиденциально. Очень надеюсь, что за несколько недель, проведенных в WR, ей довелось испытать мимолетное счастье и тепло с сестринской заботы и поддержку друзей, которые искренне любили ее за очарование, ум и красоту хоть и с большим опозданием, но она все же попала в то окружение, которого ей всегда хотелось и которого она заслуживала. Как выяснилось, испытала она и первое серьезное романтическое увлечение в своей жизни, предметом которого стал, как вам известно, наш старый знакомый Дейл Купер, агент по особым поручениям. Чем больше я думаю о том, что с ней случилось, тем больше мне хочется винить в этом агента Купера. Целый ряд обстоятельств ведет в прошлое к худшей, по собственному признанию Купера, ошибке в его жизни. Я намекаю на хорошо известную вам связь Купера с женой его бывшего напарника и наставника Уиндома Эрла. Теперь мы знаем, что Каролайн Эрл, эмоционально и духовно травмированная супружеской жизнью, не столько соблазнила Купера, сколько искала помощи. Купер никогда не мог пройти мимо птицы с поломанным крылом. И мне и вам известно, что это составляет ядро его характера – синдром отважного рыцаря. Непреодолимое желание спасти любую женщину от беды. Не вдаваясь в составление психологического портрета, замечу лишь, что, по-моему, вышеупомянутая особенность напрямую вытекает из непростых отношений между Купером и его матерью, женщиной с чувствительной натурой. В юные годы Купера она перенесла немало духовных и физических страданий из-за своего несчастного брака. Купер долго заботился о ней и всячески оберегал, что укрепило в нем внутреннее убеждение, своего рода священный долг выручать женщин из беды, сохранившееся и в зрелом возрасте. хотя Связь Купера и Каролайн сводилась главным образом к эмоциональной поддержке и на 99% носила платонический характер. К сожалению, она перешла в плотскую близость как раз тогда, когда Уиндом Эрл слетел с катушек. Вот что нам известно. Федеральное бюро расследований. Уиндом Эрл, конфиденциально. Уиндом Эрл с детских лет был необычайно одаренным. В 14 лет он стал грессмейстером. В 16 поступил в Пенсильванский университет. В 18 его окончил. Там же получил степень магистра уголовного права. А затем подал заявление о приеме фбр и стал стажером в заявлении он указал что желание работать в правоохранительных органах возникло у него в десятилетнем возрасте после того как посмотрел фильм я был коммунистом для фбр эрл прошел подготовку в квантика показав прекрасные результаты и в середине 60-х годов получил первое оперативное задание. Именно тогда, будучи офицером, осуществляющим взаимодействие между ФБР и сотрудниками проекта, известного под названием «Синяя книга», он встретился с Дугласом Милфордом. «Шеф, его сотрудничество с вами» То есть с одним из основателей оперативной группы Голубая Роза, пожалуй, не требует обширных пояснений. В 1973 году, расследуя уотергейский скандал, Эрл познакомился и начал ухаживать за Кэролайн Уинкем, студенткой юридического факультета, работавшей в штате Сэмюэла Деша главного юрист-консульта Комиссии Сената США. Их бракосочетание состоялось в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 августа 1974 года, на следующий день после того, как Никсон подал в отставку. В начале 80-х годов Эрл продолжал работать в филадельфийском отделении ФБР хотя супруги жили в Питтсбурге, родном городе Каролайн, где она стала партнером в известной юридической фирме. Эрл приезжал домой раз или два в неделю. За 10 лет совместной жизни супруги так и не обзавелись детьми. Каролайн больше занимала карьера, что вносило некоторый разлад в семейные отношения. Эрл стал напарником вашего будущего протеже в филадельфийском отделении ФБР Дейла Купера. Во-первых, оговорю заранее, что факты, изложенные далее, частично известны вам со слов самого Купера, точнее из его диктофонных записей, ежедневно пересылаемых Дайяне, то есть из составленных Дайяной стенограмм. Тщательно проверив все имеющиеся материалы, я пришла к заключению, что записи и стенограммы подверглись редактированию и существенным изменениям. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время мы вполне способны объяснить такое поведение Даяны. А значит, их нельзя рассматривать как надежные источники информации. В начале 80-х годов расследование преступления, предположительно совершенного серийным убийцей, как мы сейчас предполагаем самим Эрлом, стало первым оперативным заданием агента Купера в филадельфийском отделении ФБР. Расследование этого и целого ряда других преступлений с самого начала проходило под руководством агента Эрла. Как нам известно, за год до этого Эрл познакомил Купера с Каролайн на рождественской вечеринке в филадельфийском отделении ФБР и сразу заподозрил, что между ними возникло взаимное влечение. В своих диктофонных записях Купер и сам в этом признается. Однако же этим все и ограничивалось бы, если бы не появилась необходимость несколько месяцев вести расследование в Питтсбурге. Судя по материалам дальнейших допросов, можно предположить, что к этому времени Уиндом Эрл уже начал терять способность рассуждать здраво хотя ему и удавалось долгое время скрывать это от окружающих. Итак, Эрл не только заподозрил жену и напарника в романтической связи, но и стал усиленно их к этому подталкивать, чтобы доказать ее существование и оправдать свои дальнейшие жуткие поступки. Под предлогом командировок в другие города – якобы связанных с проведением расследования, Эрл тайно оставался в Питтсбурге, чтобы следить за женой и напарником, сводил их друг с другом и даже будто обезумевший мстительный Купидон подстраивал их случайные встречи. Разумеется, все это привело к трагической развязке, когда из тайного безумца Уиндом Эрл превратился в убийцу. Свое гнусное деяние он обставил как преступление на почве ревности. Возможно, надеясь использовать это в качестве аргумента своей судебной защиты. Однако не предполагал, что к тому времени у агента Купера уже возникло подозрение что разыскиваемый ФБР серийный убийца – никто иной, как сам Эрл. Судя по всему, Каролайн самостоятельно пришла к такому же выводу, а когда они с Купером сопоставили все известные им факты, то подтвердили свои предположения. Сейчас ясно, что Эрл убил жену, И тяжело ранил Купера именно потому, что они намеревались обратиться в ФБР. Впрочем, версия убийства на почве ревности оказалась удобной отговоркой не только для Эрла, но и для руководства ФБР, чтобы скрыть неприглядную правду. Дело не передали в суд, а правду похоронили вместе с Каролаем. В принципе, любого объяснения было бы достаточно, чтобы отправить Эрла в учреждение строгого режима для душевнобольных преступников, где ему было самое место. Однако же, как я сейчас понимаю, именно эта трагедия стала причиной вашего знакомства с агентом Купером, воплотившим в себе все те надежды и чаяния, которые... Подло предал Эрл Куиндом. Безусловно, после трагических событий Купер долго терзался угрызениями совести. Еще не отправившись от Аран, он начал курс психотерапии и психологической помощи, искренне стараясь улучшить свой моральный настрой. Диктофонные записи подтверждают, что это было самым трудным уроком в его жизни, который Купер затвердил наизусть. Однако же это неравнозначно полному избавлению от глубоко укоренившегося желания спасти несчастную женщину от самой себя. Правда, шеф? Может быть в этом я чересчур строга к агенту Куперу? Я готова изменить свою точку зрения, если вы сочтете меня слишком придирчивой. Тем не менее, я считаю, что его одержимость делом Лоры Палмер является отголоском именно этой тенденции. Итак, в заключение задам следующий вопрос. Является ли эта черта характера определяющим фактором вовлечения Купера Кенни Блэкберн. Может быть, на самом деле все намного проще. И Купер, и Энни пережили жестокое нападение опасных преступников и чудом уцелели. Их объединяет своеобразное родство душ. И силу этой связи не стоит недооценивать. Кто знает, если бы их отношения развивались и дальше, они бы переросли в нечто возвышенное, исцеляющее, может быть, даже в любовь всей жизни. От одной мысли об этом щемит сердце. Безусловно, это вполне вероятно, и вы сами желали бы того же своему другу. К сожалению, мы этого никогда не узнаем. Зато мы знаем, что после почти десятилетнего пребывания в камере одиночного заключения Эрлу удалось осуществить дерзкий побег из федеральной тюрьмы особо строгого режима и исчезнуть без следа. Мы знаем также, что он, словно бросая вызов властям, устроил себе тайное убежище на территории бывшего Восточного пенитенциарного учреждения в Филадельфии, печально знаменитого и старейшего в США заведения строгого режима, где содержались психически невменяемые преступники. Именно там он вынашивал планы дальнейшей мести.